«Значит, освещение знамен состоится», — коротко, как бы подводя итог разговору, спросил Кленк. «Нет». еще короче», — ответил Флаухер. «И хотя он знал, надо спокойно сидеть в кресле, но не выдержал, встал, торжествующий, массивный...» Кленк продолжал сидеть. «Тем не менее оно состоится», — сказал он. «Сомневаюсь», — сказал Флаухер. «Думаю, вы от него откажетесь». «С вашим Куцнером у вас ничего не выйдет», — добавил он, хладнокровно взвешивая каждое слово и чуть раздвигая губы в улыбке. «Должно быть у вас сильный козырь в руках, Флаухер, иначе вы не разговаривали бы так нагло», — сказал Кленк. Он напряженно ждал ответа. Решил, если тот сейчас выйдет из себя распалиться, тогда и он даст себе волю, сделает решительный шаг и плевать ему на дерьмового Куцнера. Но Флаухер из себя не вышел. Флаухер остался елейным, таким елейным, что кленку вся кровь ударила в голову. Флаухер только и сказал, возможно, у меня и впрямь в руках сильный козырь. Он поглядел на противника, и противник поглядел на него. И как не бесился в эту минуту Кленк, он понял, что Флаунхер не болтает по-пустому. Теперь встал и он. С высоты своего гигантского роста посмотрел на Флаунхера и с тихой угрозой произнес. «Вы больны, мания величия. Я оставил вас тогда на вашем посту, и вы заболели манией величия». Флаухер больше ничего не сказал. Это был лучший день в его жизни. Ничто не должно было нарушить его благостного, гордого покоя. Зазвучали все удаляясь шаги Кленка. Им в такт, в душе у Флаухера, зазвучал низкий женский голос, которому вторили колокола и скрипки. опреди мой час желанный! Брезжи день желанный мой!» Зеленый от злости Кленк Помчался к Гуцнеру. Он твердо знал, такое стечение обстоятельств больше не повторится. Если истинные германцы не нанесут удара сейчас, не воспользуются для этого освещением знамен, тогда можно считать им крышка. Флаухер неспроста так обнаглел... В русской области, несомненно, идет какая-то закулисная возня. Он вспомнил тестообразную рожу пятого евангелиста и снова затрясся от бешенства. Уже тогда, глядя на его физиономию, он понял, что этот тип их облапошит. Утонченный промышленный магнат собирался использовать патриотов, как некогда римский полководец использовал быков». Приказал привязать им горящие пучки соломы под хвосты, чтобы они ринулись вперед и распугали врагов. Но если сейчас спустить патриотов с привязи, они, надо думать, ринутся совсем не в том направлении, которое угодно владыкам Рура. И тех, надо думать, ожидает тогда большой сюрприз. И еще неизвестно, господин Хороший, кто тогда останется в дураках». Вот так. Но для этого необходима мелочь. Немедленный и решительный удар. Распроклятый Куцнер. Днем и ночью он готов был драть глотку, а когда дошло до дела, захлопнул пасть и наложил в штаны. Теперь, теперь время драть глотку. Даром ему, что ли, деньги платят? Даром он, что ли, фюрером считается?» Он вошел к Куцнеру, начиненный злобой. Но тот заортачился с не меньшей злобой. Весь пережитый позор, всю горечь унижения перед Флаухером он с истерической яростью выместил сейчас на кленке. Он был столь же тверд в своей штаб-квартире на Шеллингштрассе, как Раболепин на Променаде-Плац перед лицом противника. Кленк стал грозить, что он нанесет удар на свой страх и риск. Куцнер только рассмеялся. Кто-кто, он-то знает, что без него партия сразу скиснет. Кленк заявил, что немедленно прекратит работать на партию. Куцнер пожал плечами. Но все же стал урезонивать Кленка. К этой угрозе он отнесся серьезно. Куцнер уважал Кленка и не хотел его терять. Он просил, угрожал Умолял. Говорил, что все руководители партии единодушно считают нынешний момент неподходящим для выступления. Даже генерал Феземан согласен на отсрочку. Но Кленк не был согласен. Заявляя, что перестанет работать на партию, он не просто пугал Куцнера. Кленк потерял веру в успех. На этого жалкого истерика нельзя положиться. Он решил уехать в Берхтольд с целью «Значит, все единодушно стоят за то, чтобы отложить выступление. Что ж откладывайте? Только он, Кленк, умывает руки». «Одна Сперлинга отвергла то, что пришлось по душе всей Сицилии». Мрачно пробасил он. А так как Куцнер не был знатоком ни латыни, ни истории, Кленк перевел ему цитату и рассказал, что от участия в сицилийской вечерне отказался один-единственный городишка Сперлинга. С тех пор в его гербе красуется эта латинская надпись. В тот же день Кленк укатил в Берхтольццель, хотя Куцнер и решил отложить день освобождения. Отбой он пока что не бил, собираясь в день освещения знамен устроить нечто вроде генеральной репетиции. В этот день город с утра пришел в великое волнение. По сигналу тревоги был поднят на ноги первый полк патриотов численностью около 10 тысяч человек.